Глава 15. Дальше день пошел своим чередом. Домочадцы позавтракали, Разбрелись по своим делам, А Лизавета пока еще не вставала. Помня ее наставление, Я собрала на тарелку блинов И отправилась с ними в домик Ивана, Где обитала и неуловимая Зоюшка. Это тоже странно. А почему она живет вместе с мужчиной? Но вдаваться в тонкости местного этикета я не стала. Вдруг ночевать под одной крышей с прислугой мужского пола куда правильнее, чем с хозяевами. В конце концов, моя миссия — кормить, а не следить за добродетелью. У нас для этого есть сестра Элия. На стук открыл хмурый Иван, пробурчал что-то похожее на приветствие, забрал блины и захлопнул дверь прямо у меня перед носом. Ну и ладно, не слишком-то я и стремилась ворваться в его домик только хотела проследить, чтобы Зоюшка была накормлена. Но из-за широкой спины Ивана я успела заметить чью-то шубку, висящую на вешалке у входа. Значит, наш угрюмый сыч принимает гостей. Интересно, знает ли об этом Илья? Или я вообще зря себя накручиваю, и шубка принадлежит таинственной Зоюшке? Вдруг это была ее давняя заветная мечта, на которую горничная откладывала деньги? или подарок от Ильи в благодарность за идеальную чистоту дома. Я покачала головой и отправилась к себе. Потом разберусь с горничной. В комнате сделала зарядку, почитала книгу, посмотрела на часы, проверила, не пора ли готовиться к обеду и есть ли все необходимое для яблочного пирога. Еще немного почитала. Нет. Благородное ничего не делание не по мне. Нужно срочно искать себе работу, иначе сойду с ума, буду как Лизавета, мастером пассивной агрессии. Хотя кому я вру? Обычной агрессии Лизавете же первая достанется. Поэтому мне срочно нужно какое-то занятие и посерьезнее готовки на всю семью. Она, конечно же, заполняет день, но не голову, а в нее от безделья лезут всякие странные мысли». Плохо, что я пока не представляла, куда именно могу трудоустроиться, даже примерное направление. К детям меня без диплома не подпустят. А чтобы получить его, придется немало потрудиться. Пока же у меня и обычных документов не было, какая тут работа. Хоть ты, святой Фанасий, молись с просьбами поспособствовать. Пока думала над этим, я делала заготовки для обеда и яблочного пирога для Ксении. Жаль, она не уточнила, какой именно любит шарлотку из дрожжевого теста, песочного, или ей вообще хотелось штрудель. С другой стороны, какой приготовлю такой пусть и ест, поучится смирению и важности выражать мысли яснее. Из бесконечного тасования продуктов меня выдернул звонок в дверь. Это было удивительно, потому как гостей я не ждала, даже Валерию. Она сама рассказывала, что занята сегодня с младшей дочерью. На пороге внезапно оказалась Настя в компании одной девушки, которая также держала на руках младенца. — Софья, здравствуйте! — произнесла она и опустила взгляд, будто стеснялась своего визита. — Мне дико неудобно, но, понимаете, мне некому обратиться за советом. — Проходите! — я отступила назад, пропуская их в холл. Затем перехватила детей, пока девушки раздевались и устраивали верхнюю одежду в гардеробной. Нет, все же сложно с горничной, которая вечно прячется. Начинаю тревожиться, не вампир ли она. Я проводила девушек в гостиную, и предложила им чай, но они дружно отказались, поэтому тоже уселась в кресло и поинтересовалась, зачем они пришли. — Ну, Понимаете, Софья, — начала Настя, — наш детский врач... «Очень серьезный мужчина. И злится, если мы задаем вопросы», — поддержала ее подруга, представившаяся Тамарой. «А больше спросить не у кого. Подруги говорят, каждое свое. Наши старшие родственницы тоже не слишком компетентны. Да и советы дают устаревшие. Вот моя матушка на полном серьезе предлагала отвезти Сашеньку в деревню к бабке Знахарки, чтобы там его завернули в тесто и отправили в печь. У меня аж сердце выпрыгивает при мысли об этом». «У меня тоже», — поддержала я Настеньку. «Понимаю, что вряд ли малыша запихнут в горячую печь, но все же народные методы лечения — страшная штука, особенно когда к ним прибегают без всякой осторожности». «Моя вообще запрещает ходить к докторам», — вздохнула Тамара. «Говорит, что мы у нее были здоровыми, а дети болеют только у плохих матерей, которые о них не заботятся». «Ах, если бы!» «Да в каком прекрасном мире мы бы жили!» Завис детское здоровье только от родительской заботы. Конечно, свою роль она тоже играла. Все же ряд болезней возникает в том числе из-за родительского разгильдяйства. Здесь дали неподходящую пищу, здесь не обратили внимания на плохое самочувствие, здесь решили полечить непроверенным средством несуществующие симптомы. Но в большинстве случаев болезни приходят сами по себе, независимо от наших действий. «Ну а камни вы почему пришли?» все же спросила я. «Ну, вы меня выслушали?» встрепенулась Настя, отчего малыш у нее на руках капризно оттопырил губу и зажмурился, собираясь кричать. «И помогли! Я стала кормить чаще, и Сашенька теперь сладко спит! Но у меня появилась другая, крайне деликатная проблема!» «И у меня... Ну, в смысле, тоже другая и тоже деликатная!» Я обвела их обеих взглядом, затем подалась вперед. Но вы понимаете, что я не дипломированный врач. По крайней мере, в этом мире все мои дипломы и категории остались в другом, бесконечно далеком от этого. И даже не смогу назначить лекарства. Мой предел небольшие советы, куда лучше обратиться и на что обратить внимание. Мы заплатим, тут же выдала Тамара. Только помогите. М -м да, не думала, что святая Фанасия действует так эффективно. Только подумала о работе, и вот, пожалуйста, две платежеспособные пациентки. Но от денег я отказалась, как-то это неправильно, тем более лечить я их не собираюсь. Ну, давайте свои деликатные проблемы, но по очереди. Подумав, я пригласила девушек в ближайшую гостевую спальню. Первой зашла Тамара с жалобами на красное и ужасное на ногах у моей лялечки. Помогите. Я уложила кроху на застеленный чистой простынёй стол, распеленала и полюбовалась на совершенно здоровую девочку месяца в трех отроду. Повертела ее со всех сторон, проверила складки, рефлексы, движение глазных яблок, даже в горлышко ей заглянула. Единственной проблемой малышки были небольшие опрелости в складках, так что я успокоила Тамару и посоветовала использовать крем и почаще менять пелёнки. До да подгузников здесь еще не додумались. Детей кутали в пелёнки и заворачивали во что-то похожее на клеенку. Я искренне посочувствовала всем русским матерям. Сама растила сына в таких же условиях и успела намучиться. Затем пригласила к себе Настю. Та пожаловалась на боли в груди». Это был вообще не мой профиль, но когда работала в перинатальном центре, насмотрелась на всякое. Тем более Настя почти плакала от отчаяния. К мужчине-доктору она пойти не могла, а женщин не знала, как они живут в таком диком мире. К счастью, ничего страшного с ней не случилось. Просто стала кормить чаще, молока прибывало больше, вот грудь и ныла. Обе девушки благодарили меня и обещали привезти угощение, но я попросила их лучше погулять с детьми, чем тратить время на благодарности. Затем распрощалась, а когда вернулась в гостиную, застала там крайне недовольную Елизавету и Элию, меланхолично листавшую газету. — Софьюшка, милая! — дорогая несвекровь приблизилась ко мне в нервозности, ломая пальцы. — Неловко об этом говорить, все же вы так долго были оторваны от цивилизации! — «Жили в монастыре, не видели людей?» «Шутите?» — отозвалась Илея. «Да в монастырях не протолкнуться! В женских островных постоянные толпы паломников. Все грехи замаливают и просят участия у Фанасии». Я покивала с важным видом, потому как само понятия не имела, какова жизнь в монастырях. Но в чем-то понимала этих паломников. «Вот я попросила Фанасию, и та сразу подкинула мне работу, чтобы не скучала, и Лизавету для тех же целей. Сработала как фея крестная». «Так вот», — властно произнесла старшая Гордеева, «Софья, вам не следует общаться с женщинами, имеющими сомнительную репутацию. Понимаю, что для вас это не играет никакой роли, но на правах родственницы я должна заботиться об Илье». «Да скажите уж прямо на правах мамки, а то мы не знаем, что господин алхимик выродился именно из вас». Илья все же отложила газету и выпрямилась. «Хотя, конечно, умом он точно пошел в отца». «В него!» — внезапно согласилась Лизавета. «Иначе не совершал бы такие глупости! Жениться в его-то годы с его мизерными заработками!» «Отец небесный, Илья даже меня не может как следует обеспечить, куда ему и жена, и новые дети? Побоялся бы позора!» Я на это благоразумно промолчала. На нищего Гордеев не тянул, скорее верхушка среднего класса, один дом чего стоит. Пусть не шикарный особняк, но вполне добротный, в самом центре столицы. Я не слишком хорошо разбиралась в местных реалиях, но такое жилье всегда оценится. К тому же еды в доме было достаточно, имелась прислуга. А за наряды Лизаветы можно было приобрести еще один такой же домик. Если это, по ее мнению, не обеспечивает как следует, то тут только работать с уровнем притязаний. Я никогда не думала о деньгах Илюшеньки». Почти честно ответила я и сделала придурковато влюбленное лицо. «Мне так хорошо с ним рядом!» Сущая правда. В те редкие минуты, когда он дома, хорошо. Бывал бы почаще, было бы еще лучше. Хотя весь мой житейский опыт и кричит об обратном. Это наверняка бестолковое молодое тело нашептывает странное, вроде «давай позовём его на свидание, сам он в этом веке точно не додумается». «И вот, чтобы всем было хорошо, вам следует прекратить общение с такой особой, как Настенька», – давила Лизавета. «Ее репутация, знаете ли, оставляет желать лучшего». «А ложки ворует?» – я притворно округлила глаза. «Она живет с мужчиной без брака». М -м, «С мужчиной без дома было бы грустнее», – заметила Илия. «Или без работы», – поддохнула я. «Ах, да! Я и забыла, как вам важны материальные блага!» На этом Лизавета одарила меня презрительным взглядом и гордо удалилась. Но и к делу этой женщины потерялась логика. Только что вздыхала над бедностью Ильи и тут же намекает, как мне важны деньги».